Отец-волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу бегать. И в одну из тех ночей, когда собралась стая, повел волчат, Маугли и мать-волчицу на скалу Совета. Акелла, большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей стаи за силу и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидело 40 с лишним волков всех возрастов и мастей. Волчата кувыркались Посередине площадки, кругом сидели их отцы и матери. Акела взывал со скалы. "Закон вам известен. Смотрите же, о волки!" Мать волчица вся ощетинилась, когда подошла их очередь. Отец волк Вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Глухой рев донес из-за скалы. Голос Шархана. «Детеныш мой, отдайте его мне! Зачем свободному народу человеческий детеныш?» Но Акела даже ухом не повел.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 Можно выкупить. Слушайте, Багиру! Слушайте, Багиру! За детеныша можно взять выкуп! Таков закон! Стыдно убивать безволосого детеныша. Балу замолвил за него слово, а я к слову Балу прибавлю Буйвола, «Буйвола! Жирного буйвола! Только что убитого! Всего в полумиле отсюда! Если вы примите человечего детеныша в стаю!» Тут поднялся шум, и десяток голосов закричали разом. «Что за деда?» Он умрет во время сильных дождей. Его сойдет солнце. Что может нам сделать колы или <свят> Пусть бегает, за сталь! А где буйвал, багира! Где Буйвал? Буйвал, где? Давайте примем, детеныша! Давайте! Давайте! Маугли играл камушками и не видел, как волки один за другим подходили и осматривали его. Наконец все они ушли с холма за убитым буйволом и остались только Акелла, Багира, Балу и семья лягушонка Маугли. Шархан все еще ревел в темноте, он очень рассердился, что Маугли не отдали ему. Да-да, реви, громче. придет время, когда этот колышонок заставит тебя реветь на другой лад. Или я ничего не смыслю в людях? Так лягушонок Маугли был принят в стаю. Забуевало и доброе слово Балу. Он рос вместе с волчатами. Отец-волк учил его своему ремеслу и объяснял все, что происходит в джунглях. Большой важный медведь Балу обучал его закону джунглей. Маугли много приходилось заучивать наизусть и он очень уставал, повторяя по сотни раз одно и то же. Но Балу правильно сказал однажды Багири, после того, как Маугли, получив щелчок, рассердился и убежал. Детенышу человека надо знать все законы джунглей. Но подумай, какой он маленький. Разве может такая маленькая головка вместить твои речи?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 Что ты понимаешь в этом, железная лапа? Сегодня у него все лицо в синяках от твоего легонька. Лучше ему быть в синяках с ног до головы, чем погибнуть из-за своего невежества. Я теперь учу его заветным словам джунглей. Пойди-ка сюда, маленький брат Маугли соскользнул с дерева Я пришел ради Багиры, а не ради тебя, жирный старый балу Эй, а мне это все равно Так, скажи Багири заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня Заветные слова какого народа? В джунглях много наречий, я знаю их все. Ну, так скажи слово охотничьего народа. Мы с вами одной крови, вы и я. Хорошо. А теперь слово птиц. Паугли повторил те же слова, свистнув, как коршу. Теперь слово змеиного народа. В ответ послышалось непередаваемое никакими словами шипение, и Маугли забрыкал ногами, захлопал ладоши, потом вскочил на спину Багира и сел боком, барабаня пятками по блестящей черной шкуре и строя медведю самые страшные рожи. «Теперь у меня будет свое собственное племя, и я буду целый день водить его по деревьям!» «Что?» Да. Ветками и грязью в старого балу Они мне это обещали Ой! Большая лапа балу Смахнула Маугли со спины пантеры Ой, Маугли Ты разговаривал с бандерлогами? Обезьяньим народом? Ты водишься с бандерлогами? С народом, не знающим закона? С народом, который ест все без разбора? Как тебе не стыдно? Балу ударил меня по голове Я убежал А серые обезьяны спустились с дерева И пожалели меня <свы> А что было? Potom? A potom? Потом... Потом они дали мне орехов и всякой вкусной еды. А, а потом взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев. И говорили, ой, что я им кровный брат, только без безхвостый. И когда-нибудь стану их вожаком. Ты слышишь, Багира? О, быть вожаком обезьяну. <связь> великая честь для человека Но Они были очень <связь> ласково со мной и просили <связь> приходить еще Почему вы меня никогда не водили к обезьянему народу? Они ходят на двух ногах, как и я Они играют целый день Пусти меня, Балу, ну пусти меня, я опять пойду играть с ними <связь> Слушай, детеныш Я научил тебя закону джунглей, общему для всех, кроме обезьянего народа. У бандерлогов нет закона. Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях. Но вот упадет орех, и они уже смеются и все позабыли. Народ джунглей не хочет. Их знать, они злые, грязные, бесстыдные, и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи или сыплют грязь нам на голову.